Архимаг В дверь постучали. Архимаг, не отвлекаясь от чтения бумаг, произнес «Заходи, Васа". Дверь открылась, и вошел упомянутый маг, а за ним Криса. Девушка слегка волновалась, что выражалось в некоторой бледности и напряженности в фигуре. После этого в кабинет заглянул секретарь и вопросительно посмотрел на архимага. «Через пять минут пусть заходят», ответил Руархит на молчаливый вопрос секретаря. Им уже были вызваны маги, отвечающие за развитие магии в области элементалистики. Сказать по правде, оно уже давно не существовало как самостоятельная ветвь, не связанная с остальными. Слишком мало рождалось гномов, способных работать с прочими стихиями. Встречались гномы, способные работать с элементалями воздуха и воды, но довольно редко. Много было таких, кто в потенциале мог работать с земным элементалем. Несмотря на бесперспективность подобной затеи, учителя с маниакальным упорством заставляли таких магов развивать свои таланты и искать способ вызвать элементали Земли. Руархит откинулся на спинку кресла и, улыбаясь, взглянул на Крису. Девушка от пристального внимания главы государства почувствовала еще большую неловкость. «Да ты не бойся меня!» — усмехнулся Архимаг. «Я не страшный. Вон, Мегваса подтвердит». Васа усмехнулся в бороду. «Расскажи своими словами, «Об элементале Земли. Как ты его научилась вызывать? Твои впечатления? Что ты об этом думаешь?» «А потом мы соберем небольшое совещание, поговорим обо всем подробнее и попытаемся выработать черновой вариант развития магии стихий. Не последняя роль в данном деле будет отведена тебе, Криса». «А это для тебя большой шаг вперед!» — поощрительно улыбнулся Архимаг. Криса никак не отреагировала на слова Архимага, хотя сердце слегка запнулось. Она собралась с мыслями и начала рассказ. Вернее, начала излагать подредактированную версию событий, которую они с Ником отрепетировали именно на такой случай. Если раньше времени раскроется, что они научились вызывать элементали земли. А зачем Ник попросил ее поступить таким образом, она не очень понимала. Ну и что, что Ник сам придумал, как производить вызов? Что в этом такого? Это же наоборот возвысит его в глазах окружающих. Тем не менее, девушка уважала просьбу своего друга. Скорее всего, он лучше ее знает, как правильно поступить в данном случае. Криса и сама не заметила, что давно уже оставит мнение Ника выше мнения остальных, даже ее учителя. Согласно изложенной девушкой версии, Ник обнаружил подобный способ вызова случайно. Вызвать духа земли по старинке у него, как и у гномов, не получилось. В процессе рассказа Криса постоянно ссылалась на слова Ника. «Что это Ник сказал? Что это его мнение?» Таким образом, она отсылала всех возможных расспрашивателей пообщаться напрямую с ним. Хоть ей и не нравилось такое положение дел, но Ник настаивал на этом. В конце рассказа был момент, самый слабый с точки зрения Крисы. Выходило, что и Криса, и Ник по каким-то известным только Нику параметрам подходили для такого способа вызова элементаля, как и предполагала девушка. На этом месте Архимаг переглянулся с Васой, будто понял, что она говорит не совсем искренне. Скрывать свои чувства она уже хорошо научилась, поэтому не волновалась, что по ее ауре можно что-то прочитать. Ну и особенно неприятный момент для Криса наступил, когда ей пришлось сказать, что она не представляет, как научить кого-либо вызывать элементаля. Про привязку никто тоже запретил говорить. При этих словах Архимаг нахмурился и о чем-то задумался, переведя взор вдаль. «Хорошо», — наконец произнес он и снова благожелательно посмотрел на девушку. «Ты пока подумай о своем рассказе. Вспомни, что могла забыть. На совещании будут...» Внезапно Архимаг замолчал на полусловие. Все в комнате почувствовали резкий всплеск магической активности. Даже не переходя на магическое зрение, можно было увидеть произошедшие изменения. Стекла в окнах сначала потускнели, а затем стали матовыми. Зажглись светильники, и откуда-то из угла зазвучал противный звук, ввинчивающийся в мозг, способный, наверное, поднять и мертвеца. Криса перешла на магическое зрение и сразу отметила огромное количество активных плетений, многие из которых она сходу определила как защитные. От некоторых плетений во все стороны комнаты расходились тонкие линии датчики, пересекающие всех присутствующих. Девушка даже задержала дыхание. Кто знает, на что они могут среагировать. Она с некоторым испугом посмотрела на старших магов, но Мэг Васса был внешне совершенно спокоен. Его волнение выдавало лишь зажатая в кулаке борода. Архимаг тем временем что-то нажал в столе, что-то магически активировал, и многие датчики лучей внутри кабинета исчезли. Противный звук пропал, а на стене, напротив его кресла, разошлись в стороны разные панели — за которыми оказалось очень подробное изображение плана дворца. Криса тоже глянула на него. План был выполнен очень красиво, выложенный из разных пород камня и украшенный полудрагоценными камнями. Если бы девушка раньше не видела что-то подобное, могла бы и не догадаться, что перед нею именно план. «Это в лазарете». Вдруг произнес Рорхит и, повернувшись к Васе, добавил «Там принцесса и Ник». Затем сжал правой рукой браслет на левом запястье. Криса решила, что это амулет связи, и произнес «Что у вас?» Выслушав доклад, Архимаг помрачнел. «Остановите его, только аккуратно!» Отдал он команду и упал в кресло. «Что случилось?» Не дождавшись объяснений, спросил Васа. Похоже, Ник сошел таки с ума. Он вырубил охрану, прогнал целителей и что-то делает с принцессой, при этом бормочет на непонятном языке, да и выглядит невменяемым. Мне кажется, ты ошибаешься. Васа вскочил и нервно заходил по комнате. А мне кажется, ты слишком оптимистичен. «Я не верю, что Ник впал в безумие из-за драконьей магии. Слишком хорошо он в ней разбирается, чтобы позволить себе сойти с ума». Криса только переводила встревоженный взгляд с одного мага на другого. «О чем они говорят? Какое безумие?» «Ладно», — Архимаг встал, — «пойдем посмотрим, но если он навредил принцессе...» «То прежде чем Лаурин убьет меня, я первым оторву голову этому мальчишке!» Он резко пошел к двери. «Я с вами», — решительно встала Криса. Архимаг остановился, о чем-то подумал, выдвинул из стола ящик и бросил ей кругляш на цепочке. «Надень, иначе и шагу не сделаешь за пределами кабинета». В приемной выходящих встретил десяток готовых ко всему охранников. Архимаг сначала хотел их отпустить, но что-то, прикинув, приказал. «Следуйте за мной!» Спустя несколько минут быстрой ходьбы группа гномов подошла к лазарету. Их встретил мрачный мандрит. «Что?» — спросил Архимаг. «Мы ничего не можем сделать. Боевые полетения использовать нельзя. Принцесса рядом!» точечно воздействовать на Ника не получается! Сначала, когда мы пытались его вывести без использования магии, получили вон что!» Мандрит показал рукой на суетящихся над неподвижными телами целителей. Потом он поставил купол. «Что с ним?» «Эланиль!» Мандрит кивнул в сторону эльфа-целителя. «Говорит, что Ник очень ловко и быстро». Где заблокировал, а где перемкнул линии жизни в организме? Элониль ставит ребят на ноги, благо для него в этом ничего сложного нет. Однако вред нанесен. Пострадавшим придется восстанавливаться пару дней. Что с принцессой? Рорхит наконец задал самый важный вопрос. Непонятно. Вон Горхит наблюдает, кивнул он на гнома-целителя через порог анализирующего внутреннюю обстановку. Рорхит подошел к целителю, заглянул внутрь комнаты и сказал через плечо «Рассказывай!» Гном от неожиданности дернулся, повернулся и слегка поклонился Архимагу. «Одно могу сказать. Человек действует по совершенно незнакомой мне методике. Даже гроссмейстеры работают по-другому. Я знаю...» Мой учитель был гроссмейстером, а у меня не хватило «не отвлекайся». Гном запнулся, недовольный тем, что его прервали, но продолжил, как ни в чем не бывало. Пока все амулеты показывают, что принцесса жива, но что с ней происходит, увы, непонятно. Их показания слишком разнятся. При нормальном лечении такого не может быть. Иначе говоря, есть опасность, что она может не выдержать. «Я не могу этого утверждать», — уклончиво ответил целитель, не желая брать на себя ответственность в непонятной ситуации. «Однако такой результат вполне возможен». Рорхит скривился от такого ответа. Целитель вдруг сообразил, что, возможно, сам себе подписал приказ о снятии из должности. Привыкнув к почету во дворце... Он совсем забыл, что Архимаг очень не любит нерешительность, проявляемую служащими в сложных ситуациях. Однако Архимаг больше ничем не показал свое недовольство, и гном про себя облегченно вздохнул. Рорхидж попытался разобраться в том, что видит. Действительно, как и рассказывали, Ник стоял у ложа принцессы с закрытыми глазами. Что-то говорил, неслышимое из-под купола. Иногда посмеивался и больше ничем не показывал, что занят какой-то работой. На магическом уровне его активность тоже не прослеживалась. И лишь бурная реакция медицинских амулетов говорила о происходящих процессах. Саму принцессу тоже было прекрасно видно. И то, что видел архимаг, его не радовало. Девушка была покрыта какой-то липкой с виду массой, за которой терялись, очертания ее тела. — Эланиль. повернулся Архимаг, — что скажешь? Эльф медленно подошел и остановился рядом, бросив короткий взгляд на принцессу. — Ничего хорошего. Что с ней, отсюда увидеть не могу. Но в любом случае, непонятно кто делает непонятно что с принцессой. Это надо остановить. Архимаг мысленно с ним согласился. Тем более, что решение, которое он сейчас примет, станет известно Лаурину. Насчет того, что эльф его убьет, если с дочкой случится плохое, Рорхит, конечно, погорячился, но дружеские отношения точно будут поставлены под вопрос. Если он сейчас ничего не предпримет, а девочка умрет, Рорхит не простит себе этого до конца жизни. До этого состояние принцессы было стабильным. Со дня на день ждали появления эльфийского гроссмейстера. И тут такое. Да еще учитывая, что Ник ведет себя неадекватно. Убить-то его можно. При этом даже не потревожив принцессу. Архимагу это под силу. Иммунитет к обычной магии у парня частичный. На основании полученной от вас информации спецы архимага рассчитали количество магической энергии, требуемое для атакующего плетения, которое сможет поразить мага с такой повышенной энергоемкостью ауры, как у Ника. Только вот как насчет элементали Земли. Упустить шанс снова научиться ими повелевать. Да, Архимага за такое с дерьмом съедят в гильдии, если узнают. Тем более Криса упомянула, что сама в этом деле еще не разбирается. А если получится, как в прошлый раз? Да и других впечатляющих разработок у Ника в загашнике немерено. Вот дилемма. В принципе, Архимаг понимал, как надо действовать, чтобы оторвать Ника от принцессы. При этом ему особо не навредив. Но... «Можно потерять половину охраны?» Рорхит окинул взглядом собравшиеся в проходе воинства и грустно усмехнулся про себя. «Снова надо делать выбор, никуда от этого не деться. Жаль, ребят, со многими из них он знаком лично, а у некоторых и родителей знает. Но они понимали, что служба во дворце хоть и спокойнее, но иногда бывает намного опаснее». Был еще один момент, который позволял Архимагу оптимистично смотреть на захват Ника. Как только появились данные о его способностях, Архимаг изучил всю доступную информацию, в том числе и секретную, из специального хранилища, касающуюся давних столкновений гномов с драконами. Потом проанализировал все, что сумел узнать Васа. В результате анализа ему удалось создать, вернее, воссоздать пару плетений, предположительно способных выдержать драконе магический удар средней силы. Мало кто помнит, что в те времена, когда маги ходили на драконов, сформировался сейчас уже несуществующий Орден Драконоборцев. То плетение, которое планировал применить Руархид, было создано случайно. Причем случай тот стоял в одном ряду с придуманными смешными историями, но произошел в реальности. При нападении дракона один маг со страху сформировал случайное плетение, сохранившее ему жизнь. И что удивительно, сумел его запомнить. Правда, это не сильно помогло человеческим магам в борьбе против драконов. Архимаг надеялся, что если Ник при попытке его остановить рефлекторно попытается что-то сотворить, используя драконью магию, то Руархид сумеет выдержать первый удар, а там уже и ребята вступят в схватку. А дальше видно будет, то ли помочь им, то ли по-быстрому ретироваться. А если, что маловероятно, все зайдет слишком далеко и придется вступить в бой, то можно будет задавить строптивца с помощью огромных ресурсов дворца. «Так...» «Десяток! Построится!» — развернулся Архимаг. «Сейчас будете брать этого человека. Действовать осторожно. Он должен остаться в живых, как и принцесса. Это сложно, понимаю. А зная возможности Ника, могу предположить, что некоторые из вас могут сильно пострадать. Отнеситесь к этому серьезно». Я сейчас перенастрою ваши амулеты, усилив защиту, в том числе и ментальную. — Как только снимаю купол, врывайтесь в лазарет и действуйте по обстановке. — Я отсюда, если что, помогу вам, да и васа тоже. — Десятник! — обратился Архимаг. Стоящий перед выстроившимися стражами гном выпрямился. — В срочном порядке! — «Разрабатывайте план действий внутри помещения, чтобы достичь поставленной цели, и сообщайте мне о своей готовности, а я пока тоже подготовлюсь». Архимаг поманил пальцем Васу, и они вдвоем отошли к двери лазарета. К ним подошла бледная Криса. «Что?» — нетерпеливо повернулся к ней Архимаг. «Не надо», — тихо проговорила девушка. Ник не сошел с ума, как вы думаете, и я уверена, что с принцессой ничего плохого не произойдет, а если вы туда ворветесь, то можете помешать ему, и вот тогда может произойти все, что угодно. — Я уважаю твое мнение, девочка, но я уже принял решение, и твои слова его не изменят, а ты держись неподалеку, потом, когда мы возьмем Ника, я хочу, чтобы ты была рядом с ним». «Может, присутствие близкого человека приведет парня в чувство? Архимаг отвернулся к Васе. она не так уж и не права», — шепнул тот Рорхиду. «Может, передумаешь?» «Нет, и не отвлекайся. Время идет». Криса, сжав кулаки, отошла в сторону. Спустя несколько минут Десятник сообщил о готовности. Стража расположилась полукругом с центром в месте прохода в комнату, где находилась принцесса. Архимаг согласовал с ними свои действия и повернулся к двери. И тут произошла заминка, разрушившая планы Архимага и повернувшая события в сторону. Лучшую или худшую, на тот момент еще было непонятно. Вперед протолкалась Криса, и закрыла собой проход в комнату. Взгляд ее был опущен к полу. Кулаки все так же сжаты, губы тоже, что отражало внутреннюю решимость. Архимаг молча смотрел на девушку некоторое время, потом вздохнул. «Пожалуйста, Криса, отойди». «Вы не правы». Рорхит снова вздохнул. «Извини, некогда тебя переубеждать». Он кивнул десятнику и, больше не обращая внимания на Крису, занялся подготовкой. В его ауре стало формироваться какое-то сложное плетение. Одновременно с этим он активировал пару амулетов. Однако Криса не стала дожидаться развязки. Она подняла взгляд на приближающегося десятника и выдохнула сквозь зубы. Васа закрутил головой... Архимаг отвлекся, к чему-то прислушиваясь. Одновременно с этим все присутствующие гномы, за исключением Архимага, Васы и Мандрида, стоявшего в стране, взлетели в воздух, и их в разных позах прижало кого к стене, а кого к потолку. Посыпалась штукатурка. Стражники уже активировали свои защитные амулеты, поэтому особо не пострадали если не считать кряхтящего гнома-лекаря и эльфа, потерявшего сознание. У них не было защиты. Архимакс полминуты смотрел на происходящее, бросив формировать плетение. Все равно без стражников план не сработает. «Ай, молодец, девочка!» — улыбнулся он. «И какое знакомое ощущение присутствия!» Он бросил взгляд на Васу. тот тоже улыбался. «Только не вовремя ты!» Архимаг что-то сделал, и связь Крисы с Элементалем разорвалась. Стражники посыпались на пол, Криса же опустила плечи и со слезами на глазах отвернулась, не желая показывать свою слабость. Пока стражники приводили себя в порядок, ситуация снова изменилась. Купол, перекрывающий вход в комнату с нарушителем и принцессой, сам собой пропал. Ник без сознания лежал на полу. Комната быстро заполнилась гномами. Архимаг отдавал распоряжения. Целителей срочно приводили в порядок их коллеги. Ника куда-то унесли. Крису тоже увели. Скоро помещение почти опустело. Рядом с принцессой стояли Архимаг, Васа и уже четверо целителей. И все смотрели на покрытое непонятно чем Тело Эль. Оно оказалось наполовину погруженным в странную субстанцию. «Слив сломался», — пояснил Эльф, тряпочкой зажимая нос, из которого все еще сочилась кровь. Данные амулетов стабилизировались и показывают почти полное выздоровление. Наверное, тоже сломались. Гном-целитель бросил взгляд на Эльфа. Тот не обратил на это никакого внимания. «Надо все тут почистить и просканировать. Я буду готов через пару минут». Эльф отошел в сторонку, присел на диванчик, откинул голову и сложил ладони лодочкой, прикрыв ими свой нос. Гном, что-то ворча себе под нос, вместе с целителями из новой смены занялся работой. Архимаг несколько удивленно переводил взгляд с гнома на эльфа потом покачал головой и тоже отошел в сторону, ожидая, когда все будет готово. Спустя некоторое время, в течение которого каждый думал о произошедшем, даже Архимаг и Васа молчали, хотя поговорить им было о чем. Всех заставил дернуться возглас одного из целителей. Присутствующие в комнате бросились к ложу и молча уставились, на почти очищенное от непонятной жидкости и слизи тело принцессы. Если не считать розового цвета ее кожи, как он новорожденной, то на первый взгляд девушка полностью восстановилась. Ее грудь размеренно поднималась и опускалась. Лицо тоже стало прежним. Забавно, но никто не воспринимал ее как прекрасную принцессу с идеальным телом. Скорее для всех она была принцессой, от которой одни неприятности. И лучше бы держаться от нее подальше. «Даже волосы выросли!» — пораженно произнес один из целителей. После ранения принцессу привезли с почти полностью сгоревшими волосами, а затем остатки окончательно удалили целители. Сейчас же из-под тряпочки, прикрывавшей ее голову, выглядывали черные, как смоль, пряди. Правда, они тоже были в этой слизи, но, тем не менее, всем стало понятно, что Ник за короткое время совершил почти невозможное. Архимаг, сам целитель не из последних, хоть и не практикующий, видел перед собой на первый взгляд Практически здоровый организм. А с черными волосами она больше похожа на свою мать. Задумчиво проговорил он. Ладно, нечего пялиться. Эланиль и Гархит, проведите полную диагностику состояния принцессы. Остальные вам помогут. Результаты тотчас мне на стол. Итак, все занимаются своими делами. Рорхит отошел к Мандриду и о чем-то с ним пошептался. Стража уже покинула лазарет. Архимаг, взяв под локоть задумчивого Васу, потащил его из комнаты. «Что ты собираешься делать с Ником и Крисой?» Васа взял в руку стакан с набульканный в него огненный и резко выплеснул содержимое в рот. Два мага снова расположились в кабинете Руархида, который предложил отметить благополучное разрешение ситуации распитием нового сорта огненный. «Пусть пока Ник побудет в карцере!» Архимаг последовал примеру Васы и опрокинул стакан. «Да не хмурься ты! Просто это самое защищенное место!» Полагаю, даже с помощью драконьей магии нелегко оттуда выбраться. Если, когда он очнется, с ним все будет в порядке, выпустим. Если нет, — Архимаг пожал плечами, — тогда и решим. Я послал целителей осмотреть его. Жаль, маг-менталист почти беспомощен, если пациент без сознания. Но кое-что проверить сможет. «Искажение ментального образа и еще по мелочи». «Да не беспокойся ты так!» — воскликнул Рорхит, видя, что Васа продолжает хмуриться. «Сам знаешь, карцер только называется так. На самом деле это вполне неплохо оформленное помещение. Когда Ник придет в себя, первое впечатление от окружающей обстановки у него не будет отрицательным». «А что с Крисой?» Наваса плеснул себе еще на стойке. «А что с ней?» Архимаг пожал плечами. «Девчонка молодец! В отношении нее мои планы не изменились. И даже та ее выходка с элементалем лишь показала, что она предана тем, кого относит к своим близким. Надо использовать эту ее черту. Пусть считает самыми близкими нас». Конечно, с ней могут возникнуть проблемы, если Ник в самом деле сошел с ума, и его придется уничтожить. Но я не тороплюсь. Надо постараться выцарапать у него информацию об элементалях. Ты удовлетворен? Мне кажется, девушка должна быть рядом с ним, когда он придет в себя. Согласен, кивнул Архимаг. Но с подстраховкой Впрочем, об этом ей не обязательно знать. Да и вообще, можно подселить ее к Нику. Кто знает, какая между ними установилась связь? Вдруг поможет?» Два мага сидели за бутылкой огненной еще около часа, лениво переговариваясь и ожидая результата работы специалистов. Архимаг отменил все встречи, запретил тревожить себя по пустякам. Исключение было сделано для распорядителя Бала, периодически заскакивающего, чтобы уточнить кое-какие детали, но в конце концов Архимаг и его послал куда подальше. Когда подходила к концу вторая бутылочка огненной, принесли долгожданный доклад о состоянии принцессы. — Так! — быстро протрезвев, бормотал Архимаг, вчитываясь в длинный список, составленный целителями. «Ну что там?» — не выдержал Васса, прихлебывая фирменный напиток Архимага, способствующий отрезвлению. «А все в порядке». Архимаг облегченно откинулся на спинку кресла, перебросив бумаги Васи. «С принцессой, в смысле? Полное восстановление». «Некоторые процессы еще продолжаются, но в целом подкопаться не к чему. Единственное... С чем не смогли разобраться целители, и что выбивается из общей идеальной картины? Непонятное переплетение жизненных линий в районе солнечного сплетения. Данное явление отражается в ауре. Раньше с этим никто не сталкивался. И что это означает, сдается мне, узнаем не скоро. Или Ник очнется и расскажет, или прибудет гроссмейстер и разберется». А почему ее волосы изменили цвет? Архимаг усмехнулся. Я помню, ее совсем соплюшкой. Тогда она выглядела точь-в-точь, точь, как мать. А та была черноволосая, как большинство дроу. Видимо, повзрослев, Эль решила не выделяться среди остальных эльфов и перекрасила волосы, или изменила цвет с помощью магии. Да! «Ну что я могу сказать? Ник меня впечатлил!» Архимаг встал и, повинуясь своей привычке, стал ходить по комнате. «Я уверен, он действовал с помощью драконьей магии, но действовал совершенно не так, как раньше. Я внимательно изучил отчеты, твои, кстати, тоже. Каждый раз он действовал по-разному». Такое ощущение, что Ник постоянно совершенствовался в целительстве. Но он работает не по стандартам наших целителей. Отсюда следует интересный вопрос. «Какой?» — Рорхит оглянулся на Васу. Тот кивнул. «Где научился? Откуда взял информацию, как лечить, применяя драконию магию? А если информация, как таковая, отсутствует...» то каким образом он так быстро сумел разработать свою методику? Учителя нет, подопечных, на которых можно тренироваться, также не было замечено. Ниг бы не стал испытывать на девочке непроверенные методы. Тот случай с Тиром был исключением, но и тогда он действовал очень успешно. «И что ты думаешь на этот счет?» Весса пожал плечами. «Сам подумай». Вот сидел он, смотрел на целителей, потом сошел с ума и вылечил принцессу. «Перенапрягся?» — Архимаг пожевал губами. «Скорее всего. Думается мне...» — Васа потянулся и зевнул. «Что вся ценность не в драконии магии, а в голове Ника, в его мозгах. В пользу этого говорит и то...» что ему единственному удалось разобраться с вызовом элементаля. — Ну что ж, — задумчиво покивал Архимаг, — может быть. Но почему не предупредил, не согласовал с целителями? — Можно подумать, ты всегда согласовывал свои действия с начальством. Васса озорно подмигнул Архимагу и улыбнулся. Историческое отступление. Один день из жизни Руархида. Кабинет Архимага. Таким образом, выявленные факты однозначно указывают на то, что все эти смерти не были случайностью, результатом скрытного подключения к сети накопления энергии или ошибкой при проведении экспериментов, а являются результатом целенаправленного убийства гномов, Неугодных определенной группе лиц. Нашим собирателям силы. Рорхит, начальник службы безопасности магической гильдии, закончил доклад и собрал бумаги. «И что ты собираешься с этим делать?» — спросил его архимаг. «Думаю, выступить на ближайшем совете и потребовать ареста Вартарта. Эту гниль необходимо вытравить» пока она не вытравила нас», — с напускным равнодушием ответил Рорхит. «Да-да, но подожди несколько дней. Собиратели поддерживает половина Совета. Это может вызвать раскол в гильдии. Ты лучше еще раз все проверь, а я подготовлю нужное решение». Архимаг задумчиво стал наматывать бороду на палец. «Ладно, можешь идти». Некоторое время Архимаг сидел неподвижно, глядя на закрывшуюся за Руархидом дверь. По его лицу пробегали тени эмоций далеко не благодушного характера. Наконец он очнулся и открыл верхний ящик стола, откуда достал амулет связи и снова на некоторое время замер, задумчиво глядя на предмет в своей руке. «Да, Руархид очень полезный гном», Он сумел практически полностью пресечь утечку секретных данных из гильдии и раскрыл несколько заговоров и случаев мошенничества. Но он предан гильдии, а не лично архимагу. Поэтому для блага гильдии им придется пожертвовать. Вроде бы противоречие убрать преданного гильдии гнома ради самой гильдии, однако оглашение обнаруженных им фактов – однозначно вызовет раскол. А этого Архимаг допустить не мог. Активировав амулет, он произнес «Привет, Вартарт! Тут у нас такое дело!» Эльф, стоявший в воротах дома, был стар. Возможно, он был самым старым представителем расы. Он прожил очень бурную жизнь, не только оставившую отметины на теле, но и вынудившую его жить за пределами леса. Странная штука жизнь. Служивший когда-то карающей дыланью у деда молодого короля, потом главой безопасности у его отца, теперь нашел приют у гномов. После попытки переворота молодой король, вынужденный договариваться с главами высоких домов, согласился отправить его в ссылку. И теперь эльф изображает из себя садовника, одного высокопоставленного чиновника, давнего приятеля молодого короля. Правда, было приятный момент, примирявший старика с его положением. Молодой гном любил послушать старого эльфа, проявляя интерес к его рассказам. Сам он рассуждал немного наивно, но в целом со знанием дела. А любимой темой старика отдавшего большую часть жизни борьбе с врагами короны, были интриги. К дому подошла группа гномов в одежде разнорабочих. Они несли какие-то мешки и доски. «Хозяина нет дома!» — окриком остановил эльф группу из двух магов и трех воинов. В том, что эти рабочие переодетые маги и воины, у старика не было никаких сомнений. «Твой хозяин нанял нас для ремонта подвала», произнес один из приодетых гномов, которые тем временем грамотно обступили эльфа. «Он просто не успел тебя предупредить. Вот его записка». Главный протянул лист бумаги. Эльф взял протянутый ему листок и, щурясь, стал делать вид, что с трудом может разобрать текст поддельного документа. То, что документ поддельный, он понял, едва взглянув на бумагу. «Наивны, как дети орков», — подумал эльф и, достав из кармана связку ключей, бросил ее главному. «Идите работайте», — буркнул он и, не сказав больше ни слова, побрел к небольшому домику возле ворот. Работники подняли материалы и направились вглубь сада к особняку. Как только они подошли к дверям, главный кивнул головой в сторону ушедшего эльфа. Тут же один из воинов, осторожно прячась в тени деревьев, быстро скользнул к домику, в котором скрылся эльф. Тем временем эльф поставил горшочек с зеленой лианой на полочку над дверным проемом, так, чтобы лиана свисала посередине прохода, И, развернувшись спиной к двери, стал неторопливо освобождать крышку находившегося в углу люка, отстоявших на ней садовых инструментов. Заметив боковым зрением крадущегося воина, он лишь неодобрительно покачал головой, отмечая его предсказуемость. А через секунду молниеносно развернулся, ловко подхватив мертвое тело. Яд душа Лианы, выведенный эльфийскими магами, мгновенно вызывал сильнейший паралич всех мышц, в том числе и сердечный. Мизерное воздействие на магическое плетение, проходящее через Лиану, и она опала с руки воина, неосторожно решившего отодвинуть мешавшую растительность. Аккуратно уложив труп, старик окончательно расчистил и открыл люк после чего, вернув горшочек с Лианой обратно на окно, ловко вывернул из сведенной, смертельной судорогой руки трупа кинжал, осмотрев который, очень неодобрительно покачал головой. Войдя в дом, группа разделилась. Старший из магов отправился на поиски кабинета хозяина особняка, а младший с оставшимися воинами спустился в подвал. Подвал представлял собой большое, единое помещение, занимающее все пространство под домом. Здесь царило полное запустение, куча хлама, сломанной мебели, каких-то досок, а посредине много битого кирпича, оставшегося, по-видимому, от последнего ремонта. Подчиняясь указаниям мага, воины сложили принесенные с собой предметы перед входом и начали сноровисто разгребать центр комнаты, оттаскивая весь хлам в дальний угол. В это время старший осматривал дом. Здесь ему не нравилось, практически все пространство было пронизано какими-то непонятными плетениями. Радовало одно. Судя по низкой концентрации магии, боевых среди них не было. Довольно скоро он обнаружил кабинет хозяина. Приоткрыв дверь, осмотрел комнату. Огромное количество плетений превращало все в сплошное марево. Различить что-то конкретное было невозможно. Радовало мага только отсутствие серьезных артефактов и боевых плетений. Ломать же сигнальную систему он не посчитал нужным. В это время в охране гильдии, куда уходили сигналы о вторжении, дежурили свои гномы. Войдя в кабинет, гном прошел прямо к скрытому за картиной сейфу, замеченному им еще с порога комнаты. Немного повозившись, взламывая стандартное охранное плетение, он его открыл. Привычно не обратив внимания на активацию сигнальных плетений, маг взял пачку документов, все содержимое сейфа. Глянув на верхнюю страницу, он прочитал одно единственное слово, написанное поперек страницы. «Прощай». Пожав плечами, полистал записи и засунул бумаги в свою холщовую сумку. Маг отвернулся от пустого сейфа и принялся осматривать стол. Никаких тайников, ничего не заперто. Везде пусто. Только на дне самого нижнего ящика лежал листок бумаги с надписью «Здесь ничего нет». Мысленно выругав шутника, маг осмотрел два пустых книжных шкафа и обнаружил, что они тоже совершенно пусты. Свернул ковер, но и на полу ничего интересного не оказалось. Снова выругался, хотя задание выполнено и документы найдены, но нет уже ставшей привычной добычи для себя. «Видать этого Руархида...» «В детстве головой об наковальню сильно приложили», — пробормотал маг. «Вроде и не мелочь какая. Начальник безопасности. А живет беднее, чем шалупени струщоб». Осматривать другие комнаты бесполезно. По слабости следов аур видно, что они совершенно нежилые. «Похоже, Руархит заходит домой только ночевать», — решил вор. Встав на середину комнаты, он в последний раз внимательно осмотрел помещение. Сначала обычным зрением ничего интересного. Открытый сейф, два пустых книжных шкафа, письменный стол, возле которого нет ни одного стула. Вот и вся убогая обстановка. Потом с помощью магии в густом мареве сигнальных плетений можно было разглядеть разве что сейф в стене. «Но ничего, есть еще спальня», сказал себе маг и двинулся к выходу. До двери он не дошел двух шагов. Тихая смерть. Пылинки, которые были спрятаны в стенах и раскрылись под действием эльфийского плетения в момент вскрытия защиты сейфа, получила свою жертву. Тем временем через отверстие в стене Эльф наблюдал, как псевдорабочие расчистили середину помещения и начали под руководством мага собирать какое-то сложное устройство. Маг чувствовал беспокойство. Его компаньон уже должен был закончить осмотр дома. Хотя вполне возможно, что того задержала какая-нибудь хитрая защита на двери кабинета. Но почему он не спустится и не предупредит? Наконец, все было закончено и проверено. Энергия из проходящей неподалеку жилы исправно текла в накопитель. Осталось заменить штатный управляющий амулет на специально подготовленный. Все было спокойно. От находящегося во дворе воина не поступало никаких тревожных сигналов. Маг аккуратно свернул чертежи и убрал их в сумку. Отсутствие напарника — начинало всерьез напрягать. «Раркун! Проверь, как там учитель!» послал мага одного из воинов. Тот резво направился к выходу. Обычно у воинов не было времени осматривать дома и набивать карманы добычей, а маги не торопились делиться. Так что подвернувшийся шанс воин решил использовать по полной. Он тщательно осмотрел первый этаж, И в шкафу на кухне нашел бутылку дорогого вина. Прихватив с кухни бокал, он зашел в первую понравившуюся ему комнату. Откупыряв бутылку, недалекий вояка наполнил бокал. И, удобно устроившись в кресле, сделал глоток. — Хорошее вино пьют маги, — успел он подумать перед тем, как его... Захлестнула волна райского блаженства. Уже ничего не соображая, жертва автоматически допила остатки вина в бокале, принимая десятикратно смертельную дозу. Маг нервничал. Он разрывался между желанием послать последнего воина проверить, что случилось, и страхом остаться в одиночестве. Наконец, решение было принято. Он сам посмотрит, что происходит, но для собственной безопасности пошлет впереди себя воина. Поднимаясь по лестнице, маг не заметил, как за его спиной в одной из стен открылась подтайная дверь, и оттуда с кошачьей грацией выскользнула тень. Когда в дверном проеме рухнула стальная плита, отсекая воина от мага, последний успел только вскинуть руку, желая то ли на кого-то напасть, то ли защитить себя, а тонкий эльфийский клинок, смазанный ядом, уже прошел между четвертым и пятым позвонком, перерезая позвоночный столб. Яд, разработанный специально для захвата артефактов, завязанных на жизнь владельца, убивал разум, оставляя жить тело. Оставшийся воин имел неплохую подготовку, но отсутствие боевого опыта сыграло с ним злую шутку. Эльф, перед тем, как активировать дверь западню, включил все ловушки в доме, так что поддавшийся панике воин был обречен. Он бросился к выходу из дома, и когда пробегал через дверной проем, ударившие молоты земли превратили несчастного в брызнувший в разные стороны мясной фарш. — Удачно получилось! Рорхит внимательно разглядывал разложенные прямо на полу инструкции и чертежи по сборке накопителя распределителя. — Можно будет здорово продвинуться в понимании работы этой штуки! Эльф неодобрительно покачал головой. — Руар, ты неверно оцениваешь ситуацию! Эльф вздохнул. Последние семь лет он стремился натаскать мальчишку по части интриг и был крайне недоволен таким высказыванием подопечного. «У тебя нет времени на исследования! Они пришли сразу после твоего доклада Архимагу. Ты понимаешь, что это значит?» «Архимаг на их стороне, но мы это и предполагали», Рорхит усмехнулся. «Он труслив и не рискнет что-либо предпринять. Эльф наигранно схватился за голову. «Ты совершаешь ошибку, продолжая считать Архимага самостоятельной фигурой. Выступи ты со своим докладом на Совете Мастеров, и раскол гильдии обеспечен. Архимаг должен был выбрать, кого уничтожить, чтобы избежать раскола. И он сделал свой выбор. Выбор неразумный, но назад у него дороги нет. Теперь, как только выяснится, что ты выжил... Объявление тебя предателем ⁇ Вопрос решенный. В твоем распоряжении максимум вечер и ночь. Тебе остается выбрать одно из двух. Побег или переворот. Решай! Повисла долгая пауза. Гном интенсивно думал, покусывая губы. Его глаза невидищие смотрели то на один предмет, то на другой. Внезапно пустой взгляд, случайно упавший на модифицированный амулет управления, изменился. И в этом взгляде было что-то такое, от чего старый эльф вздрогнул. — Ты как-то говорил, что яма, вырытая твоим врагом, должна упрощать его похороны? Ты совершенно прав. Рорхит пристально посмотрел на одну из бумаг. Эльфийское посольство «Ваше Величество! Участие наших воинов в действиях Роархида — это скандал!» От возбуждения посол эльфов вскочил. «Отношения между нами только-только начали налаживаться!» «Да, Ваше Величество!» Спустя пару минут проговорил он. «Понял, Ваше Величество!» «Будет исполнено, Ваше Величество!» Посол тяжело опустился в кресло, и дрожащей рукой положил на стол амулет связи. Таким молодого короля он еще не видел, вернее, не слышал. Он не понимал, что случилось. Король, уши до этого очень осторожно, приказал передать все ресурсы посольства в распоряжение какого-то гнома. Участие эльфов в перевороте. Отец короля был гораздо разумнее. Немного успокоившись, посол вызвал секретаря. «Выдай этому с кольцом то, что он просит». «Но господин посол!» Секретарь был шокирован. «Он хочет получить тихую смерть!» «Выполнять!» — рявкнул посол. И испуганный секретарь буквально растворился в воздухе. Гильде Подвал здания собирателей. Плетение, защищавшее решетку, перекрывающую проход в канализационный тоннель, внезапно стало меркнуть и вскоре исчезло. А через пару минут запиравший ее замок раздулся, захрустел и развалился. Скрипнув, дверь решетки распахнулась. В плохо освещенное помещение проникли два гнома в черной облегающей одежде изтощившими мешками за спиной. Первый сразу расположился возле единственной двери, напряженно прислушиваясь, а второй, присев возле распахнутой решетки, начал тщательно проверять остатки сигнальных плетений. Убедившись в чем-то, видимом, только ему одному, он махнул рукой, и из темноты вышел третий, в аналогичной одежде, с огромным, но легким мешком за спиной. Это был очень пожилой, но такой же ловкий, как в молодости эльф. «Все тихо!» — негромко произнес первый. Васа дверь!» Тот, кого назвали Васой, присел перед дверью и стал неторопливо осматривать ее. Через пару минут контрольные плетения были замкнуты, а энергия защищавшего дверь плетения откачана. Васа достал из мешка сверло и, осмотрев металлический косяк двери, просверлил в нем отверстие, в которое затем вставил металлический штырек. «Механическая пакость!» — пояснил он товарищам. «Я шток заклинил. Теперь не сработает». После чего, вытащив из кармана отмычку, ловко открыл встроенный в дверь механический замок. Капнув по паре капель масла в петли двери, он тихонько ее приоткрыл. Выйдя в коридор, первый гном достал план, и, сверившись с ним, группа направилась вглубь здания. Минут через десять два гнома и эльф остановились в одном из коридоров. «Похоже, вентиляция здесь», сверившись с планом, сказал Руархит, задумчиво осматривая стену. Да, Руар! Похоже на то! Согласился Васа. Осмотрев стену, он достал мел и нарисовал небольшой квадрат, таким образом отметив место, свободное от редких сигнальных плетений. Хватит! Васа посмотрел на эльфа. Пройдет! Прикинув что-то в уме, ответил тот. Гномы переглянулись и, поднеся руки вплотную к обозначенному участку, стали формировать плетение. Через пару секунд камень начал крошиться и осыпаться, а минут через пять внутри нарисованного контура возникло отверстие. Гномы отошли от стены, отряхивая пыль. Эльф достал из мешка кожаный сверток и, не разворачивая, начал наворачивать на его содержимое какое-то плетение. Закончив он вопросительно посмотрел на Руархида. Тот глубоко вздохнул и решительно кивнул. Эльф на мгновение задержал одобрительный взгляд на своем ученике и протолкнул сверток в дыру, которую тут же закрыл заранее приготовленным куском кожи, смазанным клейким составом. После того, как он тщательно расправил и прижал кожу, закрывающую отверстие, группа двинулась дальше. Немного поплутав и спустившись еще на один уровень, группа вышла к дверям зала управления. Возле нее за столиком сидел дежурный, успевший только сказать. — А кто? Продолжить ему помешал то ли эльфийский кинжал, вошедший в глаз, то ли молот земли, раздробивший грудную клетку. — Откуда здесь пост? Гномы удивленно переглянулись. Они не ожидали никаких постов. Эльф равнодушно пожал плечами. Он давно отвык полностью полагаться даже на самые достоверные разведданные. — Рорхит, у нас проблема! — произнес Вас, проскользнув к двери и быстро осмотрев ее. — Можно или тихо и долго, или быстро и громко. Рорхит замер, сканируя дверь. — Да, наворочено, медленно протянул он. «С другой стороны, для нас не так важно попасть туда, хотя очень хотелось бы. Главное, чтобы они решили, что мы там побывали. А еще лучше, пусть думают, что мы там засели». Он огляделся и посмотрел на своего друга. «Васа, сделай управляемое плетение, которое дистанционно активизируется и выжжет все плетения в дверях. Управление веди к лестнице». Васа пожал плечами и приступил к работе. А Рорхит, махнув эльфу, направился обратно. Когда Васа закончил и подошел к лестнице, Рорхит уже заканчивал плетение двойного защитного полога, перегораживающего спуск и завязанного на два мощных артефакта накопителя. Кроме того, пользуясь тем, что каналы силы защищены стандартно, Рорхит подключил плетение к идущему в стене потоку силы. Зря использовал свой доступ, глядя на это подключение, произнес Васа. Если что-то пойдет не так, то. Если что-то пойдет не так, это будет уже не важно, перебил его Рорхит. Цепляй свое плетение на активацию щита. Еще несколько минут и все было закончено. «Щит подготовлен и должен активироваться, если кто-то начнет спускаться по лестнице, либо просто, когда истекут 30 минут». «Будем надеяться, эти потомки скальных крыс дадут нам полчаса, чтобы закончить наши дела», произнес Руархит и, подхватив мешок, направился по коридору. Друзья последовали за ним. У дверей малого накопителя обслуживающего хозяйственные нужды здания, группа задержалась лишь на время, которое понадобилось Васе для вскрытия двери. Зайдя в помещение, они увидели увеличенную копию сооружения из подвала Руархида. Заменить штатный амулет управления на модифицированный после тренировок в подвале было делом нескольких минут. Затем Роархит проверил связь модифицированного амулета со специальным управляющим и в который раз подивился изобретательности неизвестного гения, додумавшегося использовать обычный амулет-связи для активации дополнительного вредоносного плетения в модифицированном амулете. После этого, удалив все следы своего присутствия и восстановив защиту на двери, Группа направилась к выходу. Кабинет великого мага Вартарта. Великий маг, ничего, что в иерархии гильдии пока еще нет такого звания, Вартарт иначе себя не называл даже мысленно. Как обычно, поздно закончил с делами и уже успел сложить в бумаге, бумаги, с которыми работал, когда в его кабинет Влетел перепуганный секретарь. «Там нападение!» — затараторил он. «Кто напал, неизвестно. Тревога поднялась, когда нападавшие взломали двери зала управления. Сейчас лестница перекрыта каким-то щитом, за ним никого не видно, но щит пробить пока не удается. Попытки связаться с дежурным магом или старшим охранником с помощью амулетов связи безуспешны. Амулеты соединяются». Но на вызов никто не отвечает. «Вызови всех из малого круга и самых надежных из большого. Пусть срочно подтягиваются со своими учениками». Это была не первая попытка силой проникнуть в секретные помещения собирателей. И Вартарт был спокоен. И пошли настоятельное приглашение Архимагу. «Да, еще одно». Остановил он секретаря, бросившегося выполнять задание. — Если заявится кто-нибудь из охраны гильдии, у нас идет важный эксперимент, и мы должны срочно поменять настройки накопителя. — Понял? Секретарь кивнул и резво выскочил за дверь. Вартардже задумчиво почесал свою роскошную бороду гордость великого мага. Гильдия Зал совещаний Службы Безопасности Итак, наши братья, собиратели магической энергии, затеяли грандиозный эксперимент. Эксперимент, похоже, вынужденный. Что-то у них пошло не так, как планировалось. И необходима срочная коррекция управляющих плетений. Рорхит, сидевший во главе стола, перевел дух. Одет он уже был в стандартную униформу, голос холоден и весом, как и положено начальнику. «Как я уже говорил, эксперимент вынужденный, а значит, неподготовленный и потому очень опасный. Наша задача — обеспечить отсутствие случайных жертв, если у экспериментаторов что-то пойдет не так. Кроме того, — Все происходящее чрезвычайно секретно, а потому никаких официальных заявлений до окончания эксперимента. На территорию пускать, только предварительно согласовав с вартартом. Закончив речь, Рорхит оглядел собравшихся подчиненных, и когда не последовало вопросов, быстро раздал конкретные указания, кому обеспечить эвакуацию из зданий, ближайших к дому собирателей, кому охрану и так далее. Распустив всех, он подошел к окну кабинета, выходящему на дом собирателей, и стал наблюдать, как съезжаются его враги. Последним прибыл архимаг. — Пожалуй, пора, — подумал Руархит, и достал из ящика стола амулет связи. Немного постоял, глядя в никуда, а затем решительно активировал его. Позднее говорили, что всплеск силы маги почувствовали даже на окраине города. Огномы, находившиеся в соседних зданиях, видели, как здание вздрогнуло, и немного постояв, осыпалось пыльной кучей. Рорхит был один из немногих. То мог детально объяснить произошедшее. Расследуя два десятка аналогичных, но гораздо менее масштабных несчастных случаев, подобные, которым его недруги готовили и для него, он знал, что модифицированный амулет запускал плетение, расширяющуюся полусферу, использующую всю доступную на момент активации энергию для создания на своей границе несколько противоположных силовых полей, действующих одновременно. Сильное сжатие и сильное растяжение. Расширяясь с огромной скоростью, полусфера дробила камень, делая металл хрупким, а мягкие ткани живых существ превращая в фарш. Весьма гуманное оружие. Наверное, никто из собирателей никогда не мог подумать, что их любимое средство уничтожения неугодных будет применено против них самих. Единственное, о чем жалел Рорхит, это о том, что вряд ли кто из погибших осознал в полной мере произошедшее с ними. Прижавшись лбом к стеклу, Рорхит наблюдал, как здание, ярко освещенное холодными ночными фонарями, Осыпаясь, превращается в пыльную кучу. Как рассыпаются потревоженные плиты дорожного покрытия. Он долго смотрел на резкие тени, отбрасываемые кучами мусора, в которые превратилось могущество собирателей. И думал, что уничтожен архимаг, предавший ради власти интересы гильдии, что завтра на Совете выберут другого, который, в общем-то, ничем не будет отличаться от предыдущего. И на душе у него было паршиво.